«А что, на это у тебя есть деньги?» «Ты внимательно посмотрел, какие нам надо заплатить налоги», — напоминает мне тетя. «Денег пока нет. Но ты присматривайся и прислушивайся. Сейчас многие уезжают из Франции, и можно прикупить в рассрочку. На уплату налогов и снаряжения Жан-Мари пущу все оставшиеся у меня деньги», — поморщился я. «Как не пытался я сохранить английские фунты и немного долларов, ничего не получится. Придется менять все, что осталось, и даже африканские монеты прихватить. В Африке я брал монеты по весу металла, как и все там. Слишком там много разного ходит, начиная чуть нач Римской империи. Наверное, оставлю пару-тройку редких монет и все. Еще оставлю самородки, золотой и серебряный песок. Меди в слитках совсем немного, роли сейчас она не сыграет. Медь в Африке довольно ценный материал, из которого делают разные вещи, от посуды до оружия. Хоть самому вези медные листы, а еще лучше бронзовые. Кстати, это неплохая идея, главное только не забыть. Хорошо бы. А зачем тебя в российское посольство приглашали? Любопытствует Аспасия. Да прикупили они какой-то трактор, вот и просят, чтобы я его доставил в Россию. Скажи трактор. Ры-ыр, тормошу Александру. Тут, как и в мой истории, советы тоже прикупили трактор «Ара», работающий на угле, и торфяном «Коксе». То ли мои доводы, то ли привезенные мной «Сентинеллы» убедили руководство СССР серьезно взяться и за этот вопрос. Договорились в посольстве, что они сами привезут трактор в Марсель, а также лодка «Мобиль Пежо» и ранее заказанные мной станки фирмы «Рис». Ну и все это за их счет, само собой. Эээ, кривица-племянница. А мне большие птички понравились. Можно я на них тоже покатаюсь?» Тут же полезла обниматься маленькая хитрюга. «И?» – смотрю на тетю. «Ничего не понимаю. На каких птицах сейчас в Париже ездят?» «Да там, недалеко от Лувра, на страусах ездят и фотографируются. Александра увидела?» «Вот который месяц и клянчит у меня». Махнула рукой тетя. «Александра! Ну какие птички зимой? Им же холодно!» Развожу руками. «Для меня это новость, что в центре Парижа туристов и жителей катают на страусах. Советом, что ли, насоветовать использовать место конницы? Ш Хотя яйца из Африки можно и привести. Пусть разводят. Ну а для чего ты тогда фотоаппарат купил с целым набором, интересуется тетя? Вот же любопытная Варвара. Везде хочет свой нос сунуть. Сколько раз замечал, как косится на мой новый сейф в моей комнате. Но к нему я никого не подпускаю и не собираюсь. Я даже открываю его в последнее время, когда в комнате никого нет. Агрирополо доложил. Вижу кивок тете. Только он видел, что в чемодане. Это подарок одному очень нужному человеку в России. Своего рода взятка, как ты понимаешь. Я действительно приобрел малоформатный шкальный фотоаппарат с несменным объективом. Немецкая компания «Левс лейка-камера, выпускала их с 1925 года и целый чемодан реактивов, пленки и другого нужного оборудования. Надеюсь, что за такой дорогой подарок Власик ответит мне соответственно. Не сейчас, позже, когда войдет в силу. А что с нашим домом? Как там дела? Аспасия? Да разговаривал с нашим архитектором Пьером жанре Дал ему небольшую часть денег. Сама знаешь, как сейчас у всех с заказами. Так что он согласился поработать в долг. Он также будет весной контролировать стройку наших зданий на Элисейских полях. С архитектором я действительно долго разговаривал. Согласовали два трехэтажных здания в виде буквы Г. То, что будет фасадом здания к центральной дороге, там будут размещаться магазины и ломбард. В подвале склады. Вполне возможно и что-то другое разместить. На втором небольшая ювелирная мастерская, пошивочная Ломановой и лаборатория для духов и косметики. На третьем этаже жилые апартаменты Никольского, Ломановой, Агриропола и других приближенных. А также там будет мой и тетя рабочие офисы с отдельным входом. На втором присоединенном здании, уходящем в глубину улицы. На первом этаже кафе-бар, ресторан и первоочередной продуктовый склад. Основной продуктовый кватр в подвале. На втором этаже отдельно немного гостевых комнат, а остальное для наемных работников и охраны. Третий этаж я пока решил оставить в резерве. Дальше я решил пока не строить, а поставить забор и сделать внутренний дворик. Хотя в планах и была застройка прямоугольного комплекса с внутренним двориком. Получилась своеобразная архитектурная композиция с элементами домуса, инсулы и коммерческих предприятий. Ты когда в Россию собираешься? Продолжается наш разговор вопросов и ответов. Француз торопит, чтобы сходил быстрее, поднимая руки, показываю, что дальше объяснять ничего не буду. 15 февраля мы наконец с солофом провожаем жан-мари в рейс в африку вымотал меня этот пароход в прямом и переносном смысле слова почистил этот пароход и мои финансовые ресурсы если не придет то я банкрот придется продавать бриллианты чтобы как-то дойти до ссср но вот сейчас их просто продавать я опасаюсь слишком это специфический товар сдадут меня сразу вот и хочу я провести потом такие ценности через свою ювелирную мастерскую и ломбард жан-мари больше частью везет прессованные брикеты и запилок пустыне это очень ходовой товар я надеюсь что местные евреи его выкупит весь и сразу очень ходовой товар в сахаре кстати надо поторопить сталина насчет сухого горючего кроме этого загрузил трюм парохода солью и разными простыми железными изделиями топорами большими и малыми лопатами и ножами ручными пилами котелками и флягами Посуда в основном трофейная австро-венгерской армии но попадалось и союзников такого разнообразия в снаряжении как у австро венгров я ни в одной армии раньше не наблюдал находилось все это на складе запаса под марселем куда мы приехали слеферуа после приема и погрузки машин но сначала жак осмотрел мой пароход «Огни Смирный», поговорил с экипажем и успокоился. После чего он съездил по своим делам, скорее всего разведки и договориться на погрузку машины трактора. Потом мы отправились на склады. Запасы склада использовали для снаряжения и вооружения туземных войск Франции, но и так продавали. Своим людям. Неофициально тоже продавали, у кого на это есть наличные деньги. На складе в одной из куч с кирками и топорами я нашел необычный топорик, который оставил себе. Интересная самоделка. Топорище в закрепительной части обмотано полосой не очень хорошего железа. На концах полоска небольшого лезвия из хорошего металла. Вся эта конструкция склепана двумя медными клепками. Щеки топора как таковой нет, пусто. Получился легкий дешевый топорик типа томагавка Для сегодняшнего СССР самое то. Еще отложил получше два неполных комплекта поношенной английской формы шотландского полка. Обуви, как обычно, не было. Это очень ходовой товар, и без меня желающие еще раньше нашлись. Юбки с передним карманом брать сначала не хотел... Но посмотрел Лефеп Вруа и, и их взял. Потом две пилотки. Отложил пару вязаных жилеток, которые носились под кителями. Белье брать не стал. Слишком оно потрепанное. Но больше всего, что меня поразило, это английские разгрузки. Пусть не такие современные, как в 21 веке, но тоже очень ничего. Легкие, дешевые, функциональные, под цвет формы и никакой кожи. Отложил 20 штук. Еще в этой куче нарыл кепи с ушами рядового йоркширского полка, какого-то болтона, как гласила надпись. Ну надо же. Головной убор рядового состава англичан намного лучше и практичнее знаменитой кепи с козырьком, немецкой вермахта. «Зачем тебе все это?» — скривился Лефепвруа, наблюдая за мной. «Попросили для музея интервенции, как они сказали. А вот это я для себя возьму» показывают отобранные разгрузки и несколько разных седельных сумок и чехлов для винтовок в английской кавалерии. Эти чехлы крепились за седлом, под руку с любой стороны. Очень удобно. Опять англичане меня удивили и разочаровали красные конники. Что-то я не помню такого снаряжения у красных кавалеристов в РККА. «Для музея?» — крайне удивился француз. «Ты просто не знаешь этих хвостунов. Они даже песню сочинили два года назад. Красная армия всех сильней. И орут, как ненормальные. А мне все равно. Платят, и ладно». Усмехнулся и махнул рукой. Подтверждаю имидж торговца «Всех сильней? И это после того, как они откупились от всех, и за это позволив разграбить свою страну? И ты предлагаешь их в союзники?» – крайне удивился Лефеб «А что, у вас есть другие? У них хотя бы есть неисчислимые людские резервы, которыми они не дорожат», – ухмыляюсь я. «Я специально таскал Лефеб по складу целый день, перебирая всякую ерунду, чтобы он умаялся и в следующий раз со мной не поехал. Соглядай, мне не нужен» хотя и нашел пару раритетов. Повешу в каюте. Есть на Жан-Мари и дорогой товар. Это несколько примусов и 10 бочек русского керосина. В Европе успешно продается русский бензин и керосин. Качество, как обычно, не очень по сравнению с европейским, зато дешево. Также на борту находятся две большие плоскодонные рыбацкие лодки типа Байда. Одномачтовые, длиною 6 метров и грузоподъемностью в 3 тонны. Управляться ими могут от 3 до 5 человек в зависимости от производимых работ на борту. Ну и экипажи к лодкам имеются. Две семьи кубанских казаков, знакомые с рыбным делом, но с временным разрешением проживания во Франции. Никольский их случайно нашел. Я согласился купить им лодки в долг, как и перевести в Сиди Ифни. Поставил им еще задачу к поиску амбры. В том районе все еще встречаются кашалоты. Не всех перебили. Шанс есть, хоть и небольшой». Ну давай, осваивайся полностью с ролью капитана. Смотри внимательно, чтобы машин на борту не разукомплектовали, и остальное тоже. Полный список у тебя в каюте. Как прибудет Жан-Мари, так сразу мне позвонишь. Отдаю я последнее распоряжение Олафу. В принципе, за Олафа я спокойный. Очень хороший мне помощник попался. С собой привез 8 датчан, что меня обрадовало. Потянулись ко мне и греки, что позволило нормально сформировать два экипажа. Грузовики МАК, лодка-мобиль и трактор, загруженные и раскрепленные на борту огней смирные. А вот легковых автомобилей по заказу Сталина я еще не пил. Не за что, да и размещать их негде. Пока ехал в Париж, записывал в блокнотик свои дальнейшие действия и накопившиеся вопросы. А главный вопрос, как мы будем разгружаться в СССР? Что-то достаточно мощных кранов в порту Таганрога я не наблюдал. Вторая проблема – глубина причалов азовских портов. Надо сходить в посольство и договориться, чтобы в Керчь подогнали плавучий кран и плоскодонную баржу. И таких вопросов, больших и маленьких, набралось очень много. Планировал я, планировал, а действительность оказалась круче. В Париже меня дожидался конверт из мэрии, где меня настойчиво приглашали зайти оказалось довольно щекотливым и неприятным. Отвергли мой архитектурный проект. Заодно и вписали в план мне мою маленькую махинацию с землей. Также заставили увеличить высоту будущих зданий до пяти этажей. А с учетом мансарды все шесть. Мотивировали несоблюдением общего архитектурного плана в городе. Поставили и жесткие условия строительства в два года, иначе аннулируют участок. Как я не бился и не юлил, поделать ничего не смог. Ну вот и первая ласточка на проверку. Никто спокойно не будет смотреть, как я обогащаюсь. В общем, меня подвели к тому, чтобы я взял кредит у нуж людей в нужном банке не сказать чтобы кредит уж очень кабальный но в условиях нарастающего кризиса дополнительная соломинка для банка и абсолютно ненужная мне нагрузка на мой тощий карман тут им удалось отщипнуть от моего денежного пирога что меня крайне расстроило следующее свое внимание я обратил на бензоколонки если в европе с бензоколонками проблем нет их достаточно много то в ссср их просто нет сейчас ссср договаривается о закупках бензоколонок баузер сша и мартине и гюники германия первая советская колонка была изготовлена в июле 2004 1931 года на Боровическом механическом заводе. Ее производительность составляла всего 20 литров в минуту. Работники бензоколонки зарабатывали 45 рублей, обслуживая колонку стоимостью в 50 тысяч рублей. Примечание автора. На всю Москву сейчас есть только одна на Арбатской площади механическая колонка Сатам с одним распределительным баллоном, работающая с 1926 года. Повсюду бензин продают и носят в ведрах. Техника безопасности никакая, и из-за этого часто случаются пожары. Вот почему бензоколонки нельзя закупать во Франции. Строить сразу заправить на 6-8 бензоколонок, помещения для персонала, кафе и буфеты, магазины запасных частей и туалеты. А то автомобили на выпускают а где крайне необходимый сервис, это же не менее важная проблема. Надо разобраться и изменить эту тенденцию. Поехал в пригород Булонь-Би-Янкур на небольшой островок Сигуин, расположенный на реке Сене к юго-западу от Парижа. Тут с 2020 года работает новый гигантский завод Рено и выставочный зал продукции. Некоторая продукция только под заказ. Вот тут-то я и хочу присмотреть не только легковые машины, но и бензоколонки. А может, что и другое полезное. Кроме новой модели Renault Type NN 1927 год, предположительно такой же машиной пользовался и Владимир Маяковский, примечание автора. Заинтересовали и две другие модели. Это автобус Renault Type PR с удлиненной версией на 18 человек и автомобиль повышенной проходимости Renault 1 CV Type MH 6x6 сахара Желательно бы привезти по образцу и в СССР. Записал на все цены и поехал домой. Дома опять сходил в библиотеку, пересматривал материал об открытиях, техническую документацию, образование, про сыновой техники, новости и другое. Внимательно читал и эмигрантские газеты, публикации и заметки. Нет, товарищ Сталин, так дело не пойдет, бросил на стол записки о гражданской войне в России. Не зря говорят, чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят. Все не так, все не так, ребята, процитировал я Высоцкого, хотя и не знаю, насколько точно. Убеждаюсь, что про начало Великой Отечественной войны, ее причины и ход, и последствия, коммунисты наврали населению СССР в три короба. Ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс